К банной ночёвке приготовились основательно, как в турпоход. В овец в рыбацкой комнате полный рюкзак снаряжения набрал. Пара надувных матрасов, одеяло, спальный мешок, брезент, широкую войлочную кашму, фонарь и, на всякий случай, сетчатый полок от комаров. Вооружился столь же обстоятельно – нож, карабин, ружьё. Анисимовскую карту в кармане рюкзака оставил, где и лежало. Адель тоже не сидел без дела. Собрала полную сумку всякой еды и разных своих тряпок. Отдельно в большой полиэтиленовый пакет сложила необходимую косметику. Вовец только головой покачал. «А любимый сервис и трюмо не забыла взять?» Адель фыркнула в ответ. «Мыл что, с бестолкового возьмешь?» Тогда он предложил ей вполне серьезно прихватить документы и ценности. Рюкзак он надел на спину, оружие повесил на шею, а в руки взял кейс Саватеева и сумку Адели. Остальное она несла сама. Выходили из дома через заднюю дверь. Пригибаясь, прячаясь за кустами деревьями, пробрались в баню. Заперлись изнутри. Свет, естественно, не включали. Баня выглядела внушительно. Дом из белого кирпича с высокой острой крышей, обширная веранда с открывающимися окнами, холл с длинным полированным столом, креслами, обтянутыми плотно кож кожзаменителем и ведерным самоваром, Тут же большой холодильник, набитый всякими напитками, в основном, правда, минералкой, а не пивом. Впрочем, пара блоков баночного Карлсберга стояла в самом низу. Но овец решил не перегружать организм лишней влагой и, с сожалением закрыл дверку холодильника. Из холла дверь вела в облицованный цветным кафелем небольшой зальчик с бассейном 3 на 3 и глубиной метра полтора, Узкое горизонтальное окно под потолком давало достаточно света до позднего вечера, поскольку смотрела на запад. Это понравилось в овцу, ведь в баню ходят ближе к концу дня. Непропорционально маленькая и моечная своими миниатюрными размерами и белым кафелем стен напоминала туалет. Зато парилка была способна вместить человек 15, такую вовец видел только в общественных городских банях на Первомайской. Теперь ему стала понятна архитектурная идея. Баня в наше время – это мужской клуб. Сюда не спину чесать ходят, а общаться, дела решать и культурно, так сказать, отдыхать в своём кругу. Учитывая количество койко-мест на мансарде, баня как раз соответствовала вместимости хозяйского дома. «Слушай, а как же её топят?» – удивился Вовец, не обнаружив нигде печки. «Да там, в конце веранды, дверка есть». Зажигаешь газ, и все, топится. «Баня на газу?» Вовец воскликнул чуть ли не в полный голос. Так его поразило это техническое решение. У него сразу пропал всякий интерес к этому заведению. Везде на полу было либо кафель, либо линолеум. Единственным помещением с нормальным деревянным полом оказалась парилка. Стены ее и потолок тоже обшиты досками. Ступенчатый полок от стены до стены сложен из толстых красноватых плах. Из таких же лиственничных брусьев настлан пол. Окон здесь не подразумевалось, только в потолке чернело квадратное отверстие вытяжной вентиляции. Поэтому вовец мог здесь спокойно воспользоваться фонариком. «Бани богатые, но бездарные», – сделал вывод из всего увиденного. «Мыться еще можно, а париться толком нельзя. Весь пар идет конденсатом на каменные стены и под деревянную обшивку. Теперь следовало подумать, где залечь на ночевку». Адель предложил для этого пустой бассейн, но овец думал иначе. Он заполз в парилке под полок, где между дальней стеной и плахами пола еще раньше заметил щель сантиметров в 10 шириной. Плахи вообще были положены неплотно, чтобы вода убегала вниз, а не застаивалась на полу, и чтобы набухает влаги, плахи не смыкались, могли обсыхать со всех сторон. Иначе, несмотря даже на стойкость лиственничной древесины, пол мог подгнивать. В овец просунул пальцы в щель, крепко ухватился и с большим трудом поставил плаху на ребро. Вот за эту тяжесть он и не любил лиственницу. Отодвинул плаху по лагам к стене. Заглянул. Примерно в метре внизу жирно блестела земля, покрытая под щелью у стены слоем гниющих березовых листьев. Пахло сыростью и плесенью. Он поставил на ребро следующую плаху и отодвинул к первой. Всё-таки у Салкина, построившего кирпичную баню, хватило ума пригласить каких-то толковых мужиков, чтобы парилку оборудовали. Никаких гвоздей, а значит меньше сырости, меньше гнили. Если следить, чтобы всё просыхало, лет сорок стены продержатся, а пол и саму баню пережить может. Опять же плахи, доски пришлось бы приколачивать, иначе их от таких перепадов температуры завернуло бы пропеллером. Не ступишь потом. А плахи лежат себе. Тем более, что все отборные, сердцевинные, прямослойные. Вовец поднял еще несколько плах и решил, что уже теперь Адель бедрами не застрянет. Та была занята любимым делом, возилась в холле у холодильника с едой, раскладывала по полкам. Потом принялась втирать ночной крем. Вовец полз под пол. Место ровное, не яма, слава богу. Только в конце, где труба слива измойчная, небольшая выемка». Стараясь громко не сопеть, надул матрасы, положил рядом. Накрыл большим куском брезента, застелив чуть ли не все пространство под полом парной. Теперь, если кто с матраса скатится, так не на голую землю. Сверху расстелил шерстяную кашму, чтобы не холодило снизу от прорезиненной ткани. Кашму накрыл тонким одеялом. Это чтобы шерсть не кололась. А уж поверх всего этого была постелена простыня. Спальный мешок свернул трубой и уложил в изголовье вместо подушки. Теперь настал черед одеяла с пододеяльником. Еще бы запахи отвратительные ликвидировать, и будет полный порядок. Он припомнил, что в моечной на полках стоят целые шеренги разноцветных флаконов, и направился туда. Поочередно откупоривая и нюхая, среди трех дюжин шампуни и бальзам-ополаскивателей нашел, кажется, то, что нужно. Запах сильный, но не настырный, приятный. Вид флакона был самый заторопезный и непрезентабельный, а заполнен от силы на четверть. Похоже, ада и не заметит его пропажу. Вовец выдавил вязкую перламутривую жидкость полоской вдоль стены и отбросил пустой флакон в дальний угол. Приятный травяной запах сразу подавил всю вонь. Он привел Адель и указал лучом фонарика на проем под полком. «Ну что, уходим в подполье?» Женщина пришла в ужас. Не полезу я в эту могилу. Лучше в эту на ночь, чем в кладбищенскую насовсем, Мрачно заметил вовец. Ползи давай. Да тут же не повернуться. А как я ночнушку надену? Ничего. Последней ночи, как помнится, без нее спала. И сегодня обойдешься. Вовец не уступал. Заползай. Вовик, ну почему ты такой злой? А ты не зли. Кто главный? «Главный ты, а я хозяйка!» «Тогда забирайся под хозяйское одеяло и хозяйничай там, а я сейчас все проверю и вернусь!» Он положил фонарик на пол и вышел. Дверь с веранды на улицу была заперта, ключ торчал из замка. В конце веранды действительно имелась дверь в маленькую котельную с водяными баками и газовыми горелками. Еще одна дверь вела в чуланчик. Здесь вовец прихватил с вешалки охапку каких-то старых курток и брюк. Видимо, рабочую одежду для садово-огородных трудов. Этим барахлом плотно набил рюкзак, запаковав, как положено, бросил на веранде. Все внутренние двери оставил распахнутыми настежь. Спустил под пол оружие и забрался сам. Адель уже была под одеялом, без ночнушки. Одежда сложена рядом на брезенте. Тут же несколько бутылок с минералкой и соком. Одно слово «кормилица» и «поилица». Вовец аккуратно стал укладывать и сдвигать плахи над головой. Адель тем временем что-то тихонько щебетала. Он прислушался. «Смотри, какой классный шампунь. Я на прошлой неделе голову мыла, а запах так до сих пор держится. Это я из Парижа привезла. Дорогущий? Ты не представляешь. Укрепляет волосы, ага. Я им всего раз в месяц пользуюсь, чтобы дольше хватило». «Ну-ну», – подбодрил ее в овец, тоже шепотом, и заметил, как бы невзначай. «А питье зря принесла, в туалет не выбраться будет». «А если я очень захочу?» – тот же сменила тему Адель. «Мне что, лопнуть?» В овец приставил к стене ружье, рядом карабин. Прикинул, насколько быстро может ухватить то и другое. Ответил, «Терпеть придется, или вон там, у стены, где ямка». Он тоже сложил одежду на брезент со своей стороны и забрался под одеяло. «Ну что, спим?» Выключил фонарик, положил в изголовье. Адель прижалась к нему, горячо и щекотно зашептала в ухо. «Вовик, а ты не рано ход закрыл? Может, мне понадобится наверх? Ополоснуться, например? Или мы, как пенсионеры, только спим и все?» «Можно подумать, ты последние десять лет провела в монастыре», — хмыкнул вовец. И вот единственный случай представился. — Почти что. — Нет, ну правда, мы же не пенсионеры. — Сегодня пенсионеры, — жестко сказал вовец. — Ты вообще о чем-нибудь, кроме секса, способна думать? — Конечно. О деньгах, еще о тряпках, о всяких украшениях. Она хихикнула, положила голову ему на плечо и затихла. — Кстати, где моя шкатулка? — В ногах, там же, где дипломат лежит. Спи! Вокруг в темноте происходила какая-то невидимая подземная жизнь. Что-то тихо шабуршало, двигалось и чуть слышно пощелкивало. Адель сразу заснула, намаялась за день. А вовца тревожили какие-то дурные предчувствия. Он пытался задремать, но не получалось. Впрочем, никакие это не предчувствия. Он просто ждал нападений, и ему было страшновато. И уже начинало казаться, что он совершил самую колоссальную ошибку в жизни. Сам улегся в готовую могилу, где его и пристрелят вместе с подругой, которая точно ни в чем не виновата. Он лежал, прислушивался и ждал. Иногда протягивал правую руку в сторону и отыскивал ощупью карабин. Шаги наверху прозвучали неожиданно. Вовет дернулся, чуть не шиб карабин, ухватился за шейку приклада, притянул к себе. Адель заворочилась, просыпаясь. Ладонью левой руки, обнимавшей её за шею, прихлопнул ей рот. Сквозь щели пола блеснули плоские лучики света. Он почувствовал, как напряглась и замерла Адель, но продолжал зажимать ей рот. Ещё озарет сдуру. От страха не такой вытворяют, если нервы сдают. «Ну и где они?» – донеслось сверху. овец узнал голос штурмфюрера. «Ключ в дверях и рюкзак тут». Отозвался молодой, почти мальчишеский голос. «Здесь где-то должны быть. Сейчас всё перевернём, из-под земли достанем. Куда им деться?» В овец похолодел. Если начнут вскрывать пол, он станет стрелять прямо сквозь плахи. Потом засядет в парилке и будет отстреливаться до последнего патрона. А наверху продолжался разговор, только гораздо тише. Видимо, отошли к бассейну. «Что в рюкзаке?» Последовала пауза. Очевидно, распаковывали рюкзак. Потом раздался крик штурмфюрера. «Лопухи безмозглые! Учишь вас, учишь, так дураками и помрёте! Да он с одного инструктажа понял, как вас одурачить! Проверить окна! Бизон живо под потолок!» Что-то забрякало, заскрипело. Похоже, кушетки с креслами задвигали. Звякнули оконные рамы. Потом раздался радостный голос. «Точно, не заперто! Тут ушли!» «Ладно, всё ясно», – голос штурмфюрера. «Если действовал по инструкции, то вернулся домой со своей тёлкой, потому и не прятались толком. Когда сюда шли, специально маячили, чтобы вас, дураков, запутать. С участка они не выходили, значит, где-то в доме затаились. Действуем по основному плану. Раздать коктейли». Послышалось тихое стеклянное позвякивание, потом удаляющиеся шаги, и всё стихло. Бовец лежал по-прежнему, не шевелясь. Слушал тишину и напряженно думал. О том, что его инструктировал начальник режима, знали только они двое. Впрочем, полковник мог доложить в свою контору, а там произошла утечка или... Всплыла в памяти фраза, сказанная режимником. «Беда не в том, что наших людей там нет, а в том, что они там есть». «Значит, штурмфюрер вполне может статься какой-нибудь майор КГБ или ФСБ» или как оно там сейчас называется. И он все знает. Теперь понятно, почему так легко их выследили на квартире Адели, и почему на ночной фотографии штурмферер с таким шикарным автоматом. У вовца все мышцы в раз ослабли, тело обмякло и в животе похолодело. Он понял, что обречен. Никогда ему не спастись от этого монстра, и тем более не победить. А полковник Васильев, на чьей он стороне? По своей инициативе научил, как уходить от слежки и путать следы. А то, что доложил об этом своему начальству, так поди полагается. Совсем вовец запутался и решил завтра же обратиться к полковнику за помощью. Если ночь сумеет пережить, конечно. Пусть Васильев позаботится обо всей этой фигне. Может, там наверху и не знают ничего. Чуть слышный звон бьющегося стекла и какие-то негромкие хлопки прервали его мысли. Похоже, Вервольфы штурмовали коттедж. Интересно, что они предпримут, когда и в доме никого не обнаружат? Он продолжал прислушиваться. Рядом учащенно дышала Адель, не решаясь даже шелохнуться. Послышались крики, беготня. Кто-то вбежал в баню. «Шланги, шланги ищите! Давай сюда! Серега, бегом домой! Волоки сюда все, сколь найдешь!» Тут только до вовца дошло, каким коктейлем обносили Вервольфов бутылками с бензином. Коктейль Молотова, а не наркомовский 100 грамм для храбрости. Чёрт, у него там же 10 тысяч долларов в старом валенке лежат. Он принялся разбрасывать плахи над головой. Растолкал, стоя на брезенте, принялся торопливо одеваться. В распахнутые двери проникали слабые отблески пламени. Когда выбежал из бани, коттедж пылал снизу доверху. Из всех окон гулкох листало пламя, широкими языками заворачиваясь кверху, охватывая крышу. Какие-то ошалевшие мужики пытались включить насосы, подающие воду из озера в баню, но электричество уже отключилось. Естественно, оно же шло по проводам от дома к бане, а не наоборот. За гулом пламени и криками не было слышно, как на крыше взрывался шифер. Просто разлетались осколки, сыпались дымя в траву. Жар стоял. Невозможно приблизиться на 10 шагов. И светло, как днём. Адели рыдала, тушить было бесполезно. Через час из района приехала пожарная машина. Крыша к тому времени уже рухнула и пламя поослабла. Пожарные раскатали рукава до озера и принялись охлаждать руины.